Джек Венс Реальта великолепный Роман 1984 год. Предисловие Предание 21 эры повествуют о временах, когда Земля умирала, а Солнце в любой миг могло угаснуть. В Асколезии Олмере В странах, лежащих к западу от земли падающей стены, в описываемую эпоху магия была явлением весьма распространенным. И нет ничего удивительного, что однажды волшебники 21 эры решили объединить силы и создать ради защиты собственных интересов конклав. Надо отметить, что досточтимых учредителей сей организации отличало непостоянство, в результате чего число действующих членов постоянно изменялось. В описываемое нами время туда входят Ильдефонс Наставник Реальта Великолепный Гуртианц Пухлый коротышка, печально известный своим грубым нравом. Герарк-предвестник, сухарь и зануда. Чернокнижник-шрю, известный шутник. Его шутки порой доводят коллег до белого коления. Гильгет, миниатюрный человечек с большими серыми глазами на круглом землистом лице. неизменно облаченный в красно-розовые одежды. вермулианс находится. необычайно высокий и худой маг с величавой походкой. мун Волх, хронический молчун, который, тем не менее, ловко управляется с четырьмя женами. Зилифант, здоровяк с длинными каштановыми волосами и шелковистой бородкой. Дарвилк Миапыльник. Мак из непонятных соображений, упорно носящий маску домино. Пергостин. Худощавый блондин. Он чрезвычайно скрытен, не имеет друзей, обожает таинственность и отказывается открывать свое место жительства. Ао Апаловый Угрюмец со строконечной черной бородкой и язвительными манерами. Эшмиэль – оригинал, который почти с детским в своей непосредственности удовольствием носит наполовину черный, наполовину белый облик. Барбаникас – коренастый и приземистый здоровяк с буйными белыми кудрями. Мгла над устлой водой. Худенький и хрупкий человечек с горящими глазами, зеленой кожей и пучком оранжевых листьев ивы вместо волос. Пандерлеу. Коллекционер редкостей и диковинок из всех доступных измерений. Визант Некроп. Дульче Лоло. Жизнелюбец и эстет. Чамаст. Чамаст. Замкнутый по характеру признанный отшельник, чье недоверие к женщинам столь глубоко, что в окрестностях его дворца вы не сыщете даже ни одного насекомого женского рода. Тойч. Он редко нарушает молчание, зато с необычайной ловкостью снимает слова с кончиков пальцев. а в качестве заслуженного члена Ступицы получил право управлять своей личной бесконечностью. Зауликханце, чьи железные пальцы на руках и ногах покрыты затейливой гравировкой. Науридзин, мудрец из Старого Ромарта. Занзель Мелангтон и, наконец, Ашманкор. Маг, чьи ужимки и жеманства превосходят даже ужимки и жеманства самого Реальта. Магия – это практическая наука, или вернее ремесло, поскольку упор в ней делается главным образом на практическое применение, а не на глубинное понимание основ. И это, разумеется, обобщение – поскольку на столь обширном поприще каждый практикующий маг отличается индивидуальным почерком. Еще в прославленные времена великого Маталама многие маги-философы пытались постичь законы, управляющие Вселенной. В конечном итоге всем пытливым умам среди которых встречаются имена золотыми буквами, вписанные в историю колдовства, удалось лишь прийти к выводу, что полное и всеобъемлющее понимание магии невозможно. В первую очередь потому, что хоть необходимый результат в целом и достижим, но способов, ведущих к его познанию великое множество, и каждый из них требует положить на алтарь науки всю жизнь. Выдающиеся волшебники времен Великого Маталама обладали достаточной гибкостью, дабы понимать, что человеческий разум имеет пределы. Большую часть усилий они направляли на решение практических задач, прибегая к абстрактным законам лишь тогда, когда все остальные методы оказывались бессильны. Поэтому магия до сих пор сохранила человеческий дух, даже несмотря на то, что ее движущие силы не имеют к людям никакого отношения. Достаточно самого беглого взгляда в один из основных каталогов, чтобы убедиться в ориентированности магии на человека. Используемая в ней терминология причудлива и архаична. Открыв, к примеру, главу четвертую справочного руководства по практической магии для начинающих Киликло подраздел Межличностные заклятия, читаем следующие запечатленные ярко-лиловыми чернилами термины. Физическая молипсия Зарфаджио. Загребущая длань Арнхульта. Двенадцатикратный подарок Лютера Медноносика. Заклятие безнадежного заточения. Старомодное заклинание рифмоплета. Кламбардов-подчинитель длинных нервов. Пурпурно-зеленое оттягивание удовольствия. Триумфы дискомфорта Пангвайра. Зловещий зуд Лангвайлера, носовой прирост Хюлипа, проникновение фальшивого аккорда Редла. По сути своей, заклинание соответствует коду или набору команд, внедренному в органы чувств сущности, которая способна и согласна изменить окружающую среду в соответствии с заданием, полученным посредством наложения заклинания. Эти сущности не всегда обладают интеллектом и сознанием как таковыми. Поведение их, на взгляд новичка, непредсказуемо, изменчиво и опасно. Наиболее податливые и сговорчивые среди этих существ наблюдаются среди низших и слабых сил – К которым в первую очередь относятся сандостины. Более капризные сущности Тэмучин именует дайхаками, в свою очередь подразделенными на демонов и божеств. Сила мага определяется возможностями сущностей, которыми он способен управлять. Каждому сколько-нибудь значительному магу служит один или более Сандастин. Кой-кто из архимагов эпохи Великого Маталама отваживался прибегать и к услугам мелких дайхаков. Произнести вслух, да и просто привести перечень имен этих магов, означает вызвать изумление и трепет. Их имена источают силу. К наиболее известным и выдающимся личностям Великого Маталама относятся Великий Фандааль. Амберлин Первый, Амберлин Второй, Дебаркас Майер, ученик Великого Фандааля, Архиволх Майлельлао Зингзин энциклопедист Кайрал Парфинхикас Каланктос Мирный Колдунья Лорио В сравнении с ними маги нынешней 21 эры выглядят слабо и бледно, значительно уступая им в размахе и целостности.